Итак, обмен номеров стоил ему 820 фальшивых гильдеров. Пожалуй, не слишком дорогая плата за безопасность. Зная, что облав пока опасаться нечего, Мури мотался по городу до наступления темноты. Поставив машину в подземный гараж, он купил газету и прочитал ее за ужином. По версии этого печатного органа, единственный земной истребитель, упоминающийся не иначе как трусливый налетчик, сумел прорваться через линию космической обороны и сбросить бомбу на укрепленный арсенал в Шугруме. Взрыв произвел незначительные разрушения, а налетчик был тут же уничтожен. Если верить статье, налет был не опаснее блошиного укуса. Вдобавок блоху немедленно прихлопнули. Интересно, сколько читателей проявили подобное легковерие? Шугрум находился на расстоянии 300 миль от столицы, и тем не менее Пертейн изрядно тряхнула Поглядеть бы, что осталось после взрыва. Скорее всего, кратер в пару миль диаметром. На второй странице газеты сообщалось, что силами охраны правопорядка и законности схвачены 48 предателей, членов партии Свободы Сириуса. Ведется следствие. Однако ни подробностей, ни имен, ни конкретных обвинений в статье не было. Такая практика. Характерно для общества с тайным судопроизводством, где любого могут схватить прямо на улице, и никто никогда больше не увидит его. В Сирианской империи не существовало института присяжных заседателей и открытых судебных процессов. Если арестованный родился под счастливой звездой, его, возможно, и выпустят. Искалеченного, без извинений и возмещения ущерба. Но, как правило, родственники несчастного не получали даже урны с прахом. 48 схваченных обречены, независимо от того, кто они на самом деле или за кого их принимают. С другой стороны, вся эта газетная писанина вранье. Власть имущих наконец допекло и они нашли шестерых козлов отпущения, объявив их членами ДАК, и для пущей важности умножив их число на восемь. Циничное искажение фактов — обычный пропагандистский прием в военное время. На одной из последних страниц в крохотной заметке сообщалось об отступлении сирианских сил с планеты Гума, чтобы более эффектно использовать их в зоне боевых действий. Отсюда следовало, что захваченная гума расположена далеко от линии фронта. Нелепость, очевидная для любого читателя, способного мыслить логически. Но 90% населения не трудились размышлять. Они проглатывали любую предложенную им чушь и были вполне довольны. Но гвоздем номера была редакционная статья. Эта помпезная проповедь строилась на утверждении, что для полной победы необходимо напрячь все силы и, следовательно, в политической жизни империи нет места плюрализму. Все до единого должны сплотиться и активно поддержать решение правительства вести войну до победного конца. Сомневающиеся и колеблющиеся ворчуные нытики, лентяи и тунеядцы такие же предатели, как шпионы и саботажники. С ними надо покончить раз и навсегда, быстро и безжалостно. Да... Это уже вопль паники, хотя дираконгестунгесепт прямо не упоминалось. В военное время все пропагандистские материалы спускаются сверху, и там, наверху, кое-кто явно почувствовал себя крайне неуютно. сани невелика, но жалит больно. Возможно, некоторые из этих типов получили маленькие, неприятно тикающие посылочки, и им не слишком понравился переход от общих угроз к конкретным действиям. Когда наступила ночь, Мори направился к себе на квартиру. Он пробирался туда крайне осторожно. Любое убежище неожиданно может превратиться в ловушку. Помимо агентов полиции или кайтемпи, приходилось опасаться хозяина, который, безусловно, заинтересуется, увидев в комнате нового жильца, да еще такого респектабельного на вид. Хозяин, конечно, изрядный пройдоха и умеет держать язык за зубами. Но в кайтемпи он расскажет что угодно, лишь бы спасти свою шкуру. Доверять ему не стоит» как, впрочем, и никому другому в этом враждебном мире. Вокруг дома все было чисто. Засады не было. Моури незаметно проскользнул к себе. В комнате все было так, как он оставил. Никаких следов обыска.